что сделало человека человеком? Какие особенности развития, поведения, взаимодействия с окружающей действительностью выделили его из животного мира? Какими путями рядовое млекопитающее пришло к исключительному положению на планете? «Анна Павловская» приходит к выводу, что одним из определяющих факторов формирования человека и основ его существования стала еда. Словом, человек – это животное, научившееся готовить и тем самым сделавшее первый шаг в приручении природы. Эта книга посвящена пище древнего человека, способам ее приготовления и хранения, ритуалом, которыми сопровождался ее прием, связанным со всем этим традициям и верованием, и, конечно же, социальной функции еды. Написанная на разнообразном материале, она обобщает данные истории, литературы, этнографии, социологии, психологии, культурологии, антропологии. Анна Павловская. Доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой региональных исследований факультета иностранных языков и регионаведения МГУ.